Глава тридцать девятая. Боль от на спине отдавала во всем теле. Лин повернулась и пощупала ногами пол. Бетон, неровный и с трещинами. Подвал или холодный склад, где-нибудь в глуши. извне не доносилось никаких голосов. Не слышно было и движение машин, только слабый шум. Ветер. Или кажется. Она замерла и прислушалась. Скрип. Слабые звуки, как будто кто-то барабанит пальцами по дереву. Опять все стихло. Может, это ветки деревьев шумят на ветру. Или чьи-то шаги в старом деревянном доме. Он же мог ее убить сразу, возле машины. Нет, он тащил ее за ноги, связанную, бросил туда, где она теперь находится, в темноте. Она вдыхала воздух ртом, выдыхала носом. Запах компоста, земли, листьев и влаги. Не понять было, это ночь или день, свет из маленького зазора в окне. Это лунный свет или свет туманного утра? Она напрягла глаза, чёрные пластиковые мешки для мусора и изоляция стекловатый, столярный верстак, опилки на полу. Её лихорадило. Холодный пол, казалось, высасывал из тела всё тепло. Суставы болели, а мышцы не хотели слушаться. Перекатившись пару раз, она смогла принять полусидячее положение и повернуться в сторону лестницы. Она вздрогнула. На лестнице стояла темная фигура и наблюдала за ней. Она попыталась всмотреться. Страх пронзил ее, как током. Йорген Кранц. Он был без маски. Хоть он и стал старше, она совершенно четко его узнала, Тоже заурядное лицо, гладко выбрит, маленькие, почти женские губы, редкие брови и светло-каштановые волосы. Короткая стрижка, но не совсем как у бритаголовых. Выглядит почти доброжелательно, любопытен, взгляд изучающий. Но всё это не играло никакой роли. Он уже понял, что она его узнала. Когда он подошёл, она свернулась на матрасе в клубок. Он поднял ногу к её голове и улыбнулся, потом перешагнул через неё. Послышался шум и грохот, он копался в хламе, сваленном в углу, нагнулся к крану в стене. Вода брызнула на нее из миски, которую он поставил перед ней на пол. На поцарапанном металле были видны остатки картинки с овчаркой. Собачья миска. Лин по-прежнему смотрела вниз, он взял ее за подбородок, осторожно повернул ее лицо вверх. «Почему ты не на моей стороне?» Я всегда искал таких, как ты. True believers, лояльных женщин, таких мало. Она попыталась вывернуться, но он твердо держал руку. Когда-то я тебя ненавидел. И в то же время, думаю, никто не понимал тебя лучше, чем я. Кто ты? Кем ты была? Чего ты хотела? Ты могла бы быть одной из нас. Потемнело когда двери за ним закрылись. Слышно было, как гремела задвижка. Лин попробовала покрутить пальцами, чтобы восстановить циркуляцию крови. Верёвка врезалась в кожу, когда она наклонилась. Как собака. Она жадно лакала воду. Казалось, что организм всасывает в себя жидкость. Она дрожала. Зубами ухватила на полу одеяло и попыталась натянуть его на себя. От вкуса плесени её затошнила. Она глубоко подышала, чтобы помешать рвотному рефлексу. В нее вцепилась тревога. Она крутилась на матрасе, как будто все вернулось. То, что должно было закончиться много лет назад, то, что относилось к прошедшему времени. Она помнила страх. После того, как она руководила разгромом его организации, они ее искали, охотились за ней, ошибочно приняли за нее новую девушку, которая только что вступила в антифашистский комитет. Мириам. Ей сломали большеберцовую кость, раскрошили голову ее кошки и повесили на фонаре, заставив ее смотреть. Когда они поняли, что ошиблись, снова начали охоту. Несколько раз они подобрались совсем близко. В конце концов стало казаться, что тюрьма Хинцеберг была чистым спасением, местом, где они не могли ее достать. Она стряхнула себя все эти мысли, Неотрывно смотрела в темноту. Среди хлама должно найти что-нибудь. Старая пила, ржавое лезвие косы или секатор. Йорген Кранц впитывал в себя свежий лесной воздух. Над ним летали ласточки. Давно он ждал этого момента, хотя он и не принёс ему радости. И он не понимал, почему. Лейн в подвале, связанно, сломлено, но чувство удовлетворения не приходило. Он толкнул ногой камень, валявшийся на земле. Что с ним такое? Он же не начал терять хватку. Он проверил и активировал камеры наблюдения, которые были связаны с мобильником. Мешки с песком лежали рядами там, где всегда в конце длинной стены главного здания. Полный обзор для стрельбы по всему двору. Подготовка, которая в лучшем случае окажется напрасной. Он посмотрел телефон. Пока что деньги из Дании не переведены. Вообще-то уже прошло 12 часов, как он получил ответ от антифашистов Норибру в Дании, которые явно говорили из-за шведских отделений, но банкам нужно было больше времени для перевода денег за границу. Он постарался не думать о том, что шантаж не входит в его задачу. Ему приказали заняться Лин, но его финансистам в Дании это может понравиться. Они хотели подстрелить, Антифашистский комитет, парализовав его еще и экономически, если получится, а ему торопиться некуда, наоборот, он ждал того, хоть и короткого времени, которое они с лин могут провести вместе, даже если это время скоро кончится.